61. А теперь, моя Алиша, ты пребываешь среди них. Откуда я это знаю? Я знаю это, как знаю все. Я миллион сознаний, миллион историй жизни, миллион ищущих глаз. Я повсюду, моя Алиша. Я приглядываю за тобой. Я приглядывал за тобой с самого начала, все оценивая, осмысливая. Не будет ли слишком сильным сказать, что я ощутил твое появление в тот день? когда ты родилась на свет. Мокрый пищащий комок, чьи жилы уже наполняла горячая кровь протеста. Конечно же, невозможно, но выглядит именно так. Таковы хитрые пути проведения. Все кажется предопределенным и известным и в прошлом, и в будущем. Какой красивый выход ты устроила с этим гордым заявлением. Артистично. Сколь властно ты вышла в свет города, предъявив свои требования. Как могли обитатели осажденной столицы не упасть в обморок от твоего очарования, подкрепленного драматизмом ситуации твоего появления? Я, Алиша Донадио, капитан экспедиционного отряда. Прости, Алиша, эти вычурные слова, но у меня высокопарное настроение. С тех пор, как великий Ахиллес стоял у стен могущественной трои, в нашем фрагменте мироздания не видели подобных тебе». Без сомнения, в этих стенах свершаются великие переговоры, дебаты, эдикты, угрозы и ответные угрозы, обычное словесное фехтование в осажденном городе. Станем ли мы сражаться или мы сбежим? Честно, восхитительно, однако, прости меня за аналогию, эти споры имеют такое же отношение к исходу ситуации, как барахтанье к утоплению. Они лишь заставляют все случиться еще быстрее. В свое отсутствие, Алиша, я, так сказать, брал с тебя пример. Ночь за ночью темнота манит меня, и мои ноги снова сами привели меня на улицы могущественного Готема. Наконец-то в этой обители изгнания наступило лето. В ветвях щебечут птицы, деревья и цветы пускают по ветру свои половые клетки, Новорожденные создания всякого рода делают свои первые неуверенные шаги в траве. Прошлой ночью, вспомнив, как ты тревожилась о моих силах, я отведал в честь тебя пометы шести молодых кроликов. Что же это за непоседливость во мне такая? Затерявшись мыслями среди манхэттенских лабиринтов из стекла, камня и стали, я чувствую себя ближе к тебе, но кое-что еще. Ощущение прошлого настолько яркое и сильное, что это можно сравнить с галлюцинациями. Ведь в конце концов, именно летом я отправился в Нью-Йорк на похороны моего друга Лучесси. Этот город впервые наложил на меня узы любви. Я закрываю глаза, и я там, с ней, с моей Лиз. Эта женщина и это место неизгладимо отпечатались во мне. Назначенный час, встреча у часов. Мы выходим наружу, в гущу людей, раннюю для этого времени суету. Внезапное уединение в такси, потрескавшийся винил сиденья, ощущение миллионов тех, кто был тут до тебя. Пыхтящая человеческая масса, запрудившая улицы и тротуары. Нетерпеливое, бессмысленное бибиканье. Завывание сирен, схожее с воплями мартовских котов. Величественные башни городского центра, блестящие, сверкающие в выходящих лучах солнца. Моё яркое, почти болезненное восприятие всего вокруг, поток неосмысляемой информации, идущий в мой мозг, и все это неотделимо навсегда от возлюбленной и вечной ее, ее сверкающие ласкаемые солнцем плечи, тонкий женский аромат ее дыхания в закрытом пространстве такси, её бледное выразительное лицо, тронутое печатью смертности, Ее близорукий взгляд, всегда вглядывающийся во все глубже, чем все остальные. Совершенство ее руки в моей, когда мы вместе шли по темным улицам, одни среди миллионов людей. Говорят, что в древности был лишь один пол. В этом благословенном состоянии и существовало человечество, пока боги в наказание не разделили каждого из нас на две половинки». Жестокое деление клетки, из-за которого каждый из нас вечно скитается по миру в поисках другой половинки, чтобы снова стать целым. Именно это я чувствовала Лиша, держа ее за руку, будто я был единственным мужчиной во всем мире, нашедшим свою половину. Поцеловала она меня той ночью, когда я спал, или мне это приснилось? А какая разница? Таков мой Нью-Йорк, каким он был когда-то для многих. Поцелуй, о котором мечтаешь. Все потеряно, все ушло. Так же, как в городе твоей любви, Алиша. В городе твоей роз. Позвоните Феннингу, написал мой друг Лучесси. Позвоните Феннингу и скажите, что такова любовь. Что любовь есть боль. Что любовь уничтожает. Сколько часов он там провисел? Сколько дней и ночей протянула моя мать, утопая в море боли? И где же я был? Какие мы глупцы, какие мы глупцы смертные. Итак, приближается час расплаты. К Богу вознесу я праведный упрек мой, ибо он жестоко манит всех нас любовью, будто яркой игрушкой над колыбелью младенца. Из ничего сотворил он этот мир скорби, и в ничто этот мир вернется. «Я знаю, что она здесь», — сказала ты. «По твоему голосу слышу, а я...» По-твоему, моя Алиша, я по-твоему».